Неудачи Виктора Виктор подружился в эти дни с Мишкой-корешонком и ходил с ним на Нижний пруд зажигать кошки. Одну кошку они запалили такую, что огонь вылетел изо льда выше человека. Затем на канаве за прудом они построили крепость, башню из снега и кругом нее стену с амбразорами и воротами. После этого Виктор написал кончанским письмо. «Вы кончанские, кузнецы косоглазые, мы шпатковали, мы вас так отколотим, что будете помнить. Приходите, мы вас дожидаемся в крепости. Комендант, гимназист второго класса Виктор Бабкин». Письмо это прибили к палке. Мишка-корешонок понес его на деревню и воткнул в сугроб у Артамоновой избы. Сёмка, Лёнька и Артамошка Меньшой Алешка, Ванька-черные уши и Петрушка, Бобылев-племянник, влезли на сугроб около палки и долго грозили с Кончанским, кидали на их сторону катеши и потом пошли с Мишкой-корешонком и сели с ним в крепость. Виктор велел катать комья и шары. Все это разложили внутри крепости вдоль стен, воткнули на башне палку с пучком камыша и стали ждать. Пришел Никита, осмотрел укрепление, заложил руки в карманы. «Никто к вам не придет. Крепость ваша никуда не годится. Я с вами играть не буду. Пойду домой». «С девчонкой связался!» — крикнул ему Виктор со стены. «Кавалер!» Артамоновы сыновья громко засмеялись. Ванька черные уши засвистал согнутый палец. Никита сказал... Была бы охота, я бы вас всех раскидал с вашей крепостью. Рук не стоит морать. Показал Виктору язык и пошел через пруд к дому. Вслед ему полетели комья снегу, он даже не обернулся. В крепости ждали недолго. Из-за занесенных ометов со стороны деревни показались кончанские. Они шли прямо на крепость, вязая по колено в снегу. Кончанских было человек пятнадцать. Виктор стал говорить, что наколотит дров из Кончанских, пошмыгивал покрасневшим от мороза носом, глаза у него бегали. Кончанские подошли расположились перед воротами крепости, иные сели на снег. Приплелся с ними и маленький мальчик в мамкином платке. Кончанских привел Степка Корнаушкин. Оглядев крепость, он подошел к самой стене и сказал... Дайте нам этого мальчишку со светлыми пуговицами, мы ему уши снегом натрем. Виктор озабоченно шмыгнул. Мишка шепнул, кидай в него глыбой, кидай. Виктор поднял ком снега, кинул и промахнулся. Корнаушкин отступил к своим. Кончанские скачили и начали катать снег. Из крепости в них полетели комья. Артамоновы сыновья кидались очень ловко. Они сразу же сшибли с ног маленького мальчика в мамкином платке. Кончанские стали отвечать. Снежки полетели с обеих сторон тучей. На башне повалился шест со значком «Ванька черные уши» упал со стены и сдался Кончанским. Вдруг с Виктора сбили фуражку и другим комом ударили в лицо. Кончанские завыли, завизжали, засвистали, пошли на приступ. Стена была проломлена, Защитники крепости побежали через камыши по льду пруда. Что было в вазочке на стенных часах? Никита сам не понимал, почему ему скучно играть с мальчишками. Он вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Леля говорила, «Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку». «У новой куклы Валентины разболелась нога, я беспокоюсь за ее здоровье». Никита остановился и снова, как во все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек. Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были, как из зачарованного царства, оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей.